Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресло у окна. «Сядьте здесь, моя милая!» – указала она Марье Тимофеевне место посреди комнаты у большого круглого стола. «Степан Трофимыч, что это такое?» «Вот-вот, смотрите на эту женщину! Что это такое?» Я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 Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый. Пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу. Она сидела в углу, почти рядом с Шатовым. Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно. На губах ее кривилась улыбка, но нехорошая.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 Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же по ее мановению направился к Марье Тимофеевне. — Вы, моя милая, очень озябли Давича. Выпейте поскорее и согрейтесь. — Мерси, — взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем, что сказала лакею «мерси».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 «Вы так сами ее давечи звали?» – ободрилась несколько Мария Тимофеевна. «А во сне я точно такую же красавицу видела!» – усмехнулась она как бы нечаянно. Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась, даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марии Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и, хромая, робко подошла к ней. Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость. Сняла она вдруг с плеч своих черную шаль, надетую на нее Варварой Петровной. Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте. Пейте ваш кофе и, пожалуйста, не бойтесь меня, моя милая. Успокойтесь. Я начинаю вас понимать.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 Явилась Агаша, любимая ее горничная. Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что делает Дарья Павловна? Анес не совсем здоровы -с. Сходи и попроси сюда. Прибавь, что очень прошу, хотя бы и нездорова.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 По обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ все, что накопилось, раздражение. — Матушка Варвара Петровна, я к вам за дочерью! Варвара Петровна взглянула на нее из-под лобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, пробормотала. — Здравствуй, Прасковья Ивановна! Сделай одолжение, Садись! Я так и знала ведь, что приедешь. Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда с самого детства третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и под видом дружбы чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. Последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва пока мисс были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало быть еще пуще обидны. Но главное в том,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 Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в опустился на стул, услыхав взвизг Просковьи Иванны, и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется, он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место.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 и она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофей слуге. От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась.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 А помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался и как мадам тебя тут же изобличила во лжи? А ведь ты не лгала, просто навоображала себя для утехи. Ну, говори, с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна? А вы в пансионе в попавлюбились, что закон Божий преподавал? Вот вам!» «Коли до сих пор у вас такая злопамятность!» Она желчно расхохоталась и раскашлялась. «А, ты не забыла про папа? Ненавистно глянула на нее Варвара Петровна. Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась. «Мне матушка теперь не до смеху!» «Зачем вы мою дочь при всем городе?» «В ваш скандал замешали!» «В мой скандал?» Грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна. «Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее!» Проговорила вдруг Лизавета Николаевна. «Как ты сказала?» Приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки. «Как вы могли, мама?» Сказать про скандал, вспыхнула Лиза. Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезной. Историю этой несчастной! Со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. Достать ли тебе мешаться в такие истории? Ох, матушка! «Довольно нам вашего деспотизма!» – бешено повернулась она к Варваре Петровне. «Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали? Да, видно, пришла и на вас пора!» Варвара Петровна сидела, выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Просковью Иванну. Ну, моли Бога, Просковия, что все здесь свои, выговорила она наконец с зловещим спокойствием. Много ты сказала лишнего. А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные. Это вы под видом гордости, предмением света трепещете, а что тут свои люди, так для вас же лучше, чем если бы чужие слышали.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 Указала вдруг Иван Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну с той отчаянную решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гости и весело зашевелилась в креслах.